Глава 34. Лев и Голуби В 10 день мая, к полудню, были закончены работы у защитной стены на внешней стороне рва перед главными воротами и установка бомбард в верхнем ярусе двух въездных башен. Солдаты, отреженные в этот день помощником капитана для установки орудия и складывания ядер, спустились во двор. Рафанати был особенно в духе и шутил с солдатами, чем тотчас же воспользовался Луиджи, которому до смерти надоела часовая возня с тяжелой неповоротливой бомбардой. — Нельзя ли попросить вас, ваша милость, прочесть нам слова, что высечены вон там, на башне? — спросил он начальника, указывая пальцем на плиту в раме из желтого камня, вделанную высоко в стену. Из нас никто толком буквы складывать не умеет. — А зачем тебе? — Мне про эту надпись говорили, да я забыл, как оно точно. Я хочу, чтобы вот они послушали, а я тогда им расскажу. — Чудак! — рассмеялся Рафанать. Что ж, я прочту, слушай. Солдаты обступили его. Закинув голову, он медленно, слово за словом, переводил латинскую надпись плиты. Его пушистые усы ходили вверх и вниз. В 1385-м, в первый день августа, во время управления отличного и могущественного мужа господина Якопо Торсело, достопочтенного консула и коменданта солдаи. «Ну вот, что ж ты хочешь рассказать?» «А то, Ваша Милость, что сегодня неспроста кончились работы у ворот именно на этой башне. Мне говорили, что она первая была построена нашим тогдашним консулом, а за нее башен вовсе не было». «Верно», — подтвердил Рафанати. «А почему ты говоришь неспроста?» «Потому что хорошая примета, Ваша Милость». — Начало с концом сошлись. Значит, будет удача. — И это верно! — воскликнул Рафанати, ударив Луиджи по спине. — Ты, я вижу, не дурак. Ну, отдыхайте, да чтобы мне собраться вовремя с балестрами у круглой башни. И Рафанати ушел, покручивая ус. — Он, налево. Это герб Дожа. Не помню, как его звали. — продолжал рассказывать Луиджи, показывая на плиту. — В середке — нашей республики, а направо — консула. Опять забыл. — А вон лев и голуби, — сказал один солдат. — Это, наверное, так. Лев — это начальство. — А голуби — это мы, — сказал Гвидо. — Похлебка! — закричал третий. Все заторопились к принесенному из поварни котлу, и уселись на сложенные бревные доски. Пьетро, севший рядом с Луиджи, спросил. — Ты говорил хорошие примета. А вот что похлебку нам стали давать гуще и жирнее, это как, по-твоему? — Тоже неплохо, — ответил Луиджи, макая усы в ловянную ложку. — А по-моему, — сказал Пьетро, — это примета плохая. — Почему? А потому что, когда голубей начинают откармливать, это значит на убой. И совсем не поэтому, по своему обыкновению, начал поучать Луич, А потому что работы им много. То ничего не делали, а теперь работа до учения. — А к чему работа до учения? — вступил в разговор еще один солдат. — Вот вы приметы придумываете, а мне говорил возчик из предместья. Вчера колокол в монастыре сам зазвонил. Он клялся святой Агнессы, что сам слышал и видел, как собрался народ. Все видели, как монахи всполошились и побежали на колокольню, а потом вышли из монастыря и подтвердили, что колокола никто не раскачивал. А в толпе была женщина, которая забилась в припадке, призывая святого Гервасия, и кричала, что наступили последние времена и что город, и все мы погибнем. Возчик знает и имя этой женщины. Многие ее знают и уважают за благочестие. — Что ж ты думаешь, — сказал Гвидо, обращаясь к Луиджи. наши начальники нас кормят, доработать заставляют, для забавы или для нашего удовольствия? Проголодались, бедняжки, за зиму, нати похлебать пожирнее. Как бы не так. Очень им нужно было раньше наше здоровье. Нет, мой дорогой, не такие они болваны, чтобы зря на нас сало тратить. Как почуяли их носы, что пахнет сарацинами, так сразу и давай нас откармливать. Верно, говорит Пьетро, на убой. — А я разве спорю? — защищался Луиджи. — Не споришь, да не то говоришь, — продолжал солдат. — Послушай-ка, что в предместях творится. Толкотня, крик, давка с утра до ночи и с ночи до утра. Говорят, купцы за пару валов с повозкой сто флоринов платят. Это что, по-твоему, тоже так себе, для прогулки? Клянусь поповской плешью, не пройдет и недели, как нагрянут сарацины, и таких из нас лепешек напекут, что сам дьявол обожжется. — Придержи язык, — наставительно сказал Луиджи. — Дьявол, ты еще неизвестно, обожрется ли. А вот ты, пожалуй, уже объелся. — А что проку молчать не унимался Гвиду, А что проку кричать, — перебил его Луиджи. — Будет вам, — вмешался Пьетру и, взяв Гвиду за плечи, стал уговаривать прекратить бессмысленный спор. Никому особенно и не хотелось спорить с Луиджи. Уже давно никто не верил его глубокомысленным выводам но они по большей части были успокоительными и всем хотелось усыпить именно копившуюся в душе тоску и тревогу в полдень работы и учения прекращались на короткое время рабочие горожане расходились по предместям, а солдаты ели и отдыхали редко кто уходил в казарму там было холодный сыр плесень покрывала стены солома на нарах прела ее меняли все реже Разводить огонь в жаровнях запрещали, давно и масло для светильника перестали выдавать. Солдаты предпочитали оставаться снаружи, где было тепло и светло в эти солнечные дни. Собирались у караульни главных ворот. Пользуясь отсутствием начальников, расходившихся по домам, рассказывали друг другу новости, слышанные от рабочих горожан, и отдыхали. Месяца два, как обычное увольнение из крепости, было запрещено. Надо было каждый раз просить особого разрешения, и не всегда его получали, потому что караулы на восточных, северных и западных башнях, стороживших крепость суши, были усилены. Пьетро съел похлебку, растянулся на доске, подложив руки под голову, и подставил лицо солнцу. «Начальник сегодня в хорошем настроении», — сказал Гвиду. «Хочу попроситься из крепости. Не знаю только, что придумать. Ничего мне там не нужно, а так просто. Может быть, больше и не придется выйти. Скоро ворота опустят надолго. Как в тюрьме? Насидимся. Как ты думаешь, скоро опустят ворота?» «Да ты спишь, что ли?» Не добившись ответа, Гвиду встал и пошел к казарме. Пьетро не спал и слышал, что говорил Гвидо, но отвечать не хотел. Он знал, что каким бы ни было прекрасным настроение Рафанати, тот не отпустит Гвидо из крепости. Не такое сейчас время, а ворота могут закрыть в любой день и в любой час, он тоже это знал. Поэтому Пьетро и притворился спящим, пусть Гвидо думает, что он не слыхал его слов. «Начальники нам ничего не говорят», — размышлял Петру. «Но по всему видно, что они торопятся закончить работы. Неспростые предместья полны приезжими из Кафы и других мест. Богачи знают, что пора спасать свое имущество. Караулы чаще ставят на северных и восточных башнях. Значит, и отсюда ждут кого-то». «Кого же? Татар, что ли?» но этим не справиться с нашими стенами. Согретый солнечным теплом, Пьетро заснул и видел во сне лазоревое море у родного берега с сосновым леском и деревней за ним. Но кто-то дернул его за рукав рубахи, и сон улетел. Пьетро приоткрыл глаза и увидел над собой лицо Гвидо, который шептал ему что-то, тараща глаза. Пьетро недовольно нахмурился. Чего тебе? Сейчас Капелланов мартину как сумасшедший, бежал со второго двора. Я остановил его. Он говорит, что сегодня рано утром Капеллан уехал. Ну так что же? Совсем уехал. Вещи погрузили на татарскую повозку. Куда уехал, никто толком не знает. Говорят, на север. Куда — неизвестно. Как же так, Пьетру, уехал? «Значит, убежал», — спокойно ответил Петру. «Что ж ты удивляешься?» «Как убежал?» «Да вот так. Ложись-ка здесь рядом, да давай вздремнем». «Не могу я спать», — взволнованно сказал Гвидо. «Пойду разузнаю еще». Петру опять задремал и на этот раз был разбужен боем-барабаном. Отдых кончился. Солдаты один за другим вставали, потягиваясь и зевая, и нехотя брели к казарме с заболестрами для учения. Петру должен был сменить караульного на портовой башне. Как нечасты были теперь караулы, все же они казались Петру лучше скучных и утомительных учений, браней или однообразных шуток рафанати. Смены раньше не обходились без разговора с какой-нибудь прибауткой. Теперь они были молчаливыми. Встав с каменного выступа вдоль стены, на котором он сидел подремывая, солдат утренней смены совпалыми с щеками изможденного лихорадкой лица, плотнее закутался в плащ и, глухо закашлявшись, поплелся к лестнице, волоча ноги. Бедняга, глядя ему вслед, подумал Пьетро и, прислонив пику к стене, стал на выступ. Ровесница приворотной башни, портовая башня, значилась в караульном листке под буквой «А», потому что построил ее консул Астагвера. Построил в четыре стены, разукрасил двадцатью семью древними греческими плитами с изображением крестов и орнаментами, вывел в двенадцать сажений вышиной на высокой скале, чтобы охранять с юга порт, с севера и подступы от западного предместья. Петру любил эту башню. С какой еще другой увидишь и морской простор, и галеры, теснящиеся у причалов, и шныряющие рыбачьи лодки, и веселую пеструю сутолоку порта, и улицы городского предместья с идущими по ним торговыми караванами? Где услышишь морской прибой и шум воды? просачивающиеся сквозь плотину, крики погонщиков-валов и громкие родные песни матросов. С какой еще башни виднее всего раскачиваемый ветром золотой баран-харчевни? А на западе, где стена ползет на вершину круглой горы, спускается и снова поднимается на ее вторую вершину, к крайней башне, замыкающей укрепление, виднеются отроги Соколиной горы, поросшие такими же соснами, какие растут на далеких родных берегах. Но как все изменилось за последние дни? Взглянув в пролет между бойницами, Пьетро увидел безлюдную дорогу к порту и пустые улицы-предместия. Розоватая дымка цветущих фруктовых садов, яркая зелень виноградников Все казалось теперь бессмысленно веселым. Какое тут веселье! Под башней по обе стороны склада два больших водоема со шлюзами, отводящими воду во рвы крепости, были полны до краев весенней водой, принесенной ручьями с гор, которая пенилась и шумела у двух стоков в стене над портом. В воде колыхалось опрокинутое отражение башни Желтых граней стен храма двенадцати апостолов И грифа, парящего в синей бездне неба. Как раньше бывало весной, радовался Пьетро Первым теплым дням. Как после угрюмой зимы легко дышалось на этой площадке, Открытой озорному, пахнущему водорослями морскому ветру И благоуханному ветру цветущих гор. В душевной тревоге и неуемной тоске не нужно было теперь ему ласковое дыхание ветра, несущего запахи цветения трав, садов и лесов. Безразлично оглядывая предместье, Пьетру заметил, как из дверей харчавни вышел Франческино, таща лестницу, как подставил ее под крюк с золотым бараном, долез до него и стал колотить молотком по крюку. Вышла Джанинна и стояла под боченись, глядя вверх на мальчугана. Потом рукой указала ему на что-то. Только их двоих и было видно на ближайших улицах. Солнце сильно грело, и Пьетро, сняв шлем, пошел вдоль стенки к противоположному краю площадки. От моря пахнул свежий поток воздуха, принесший запах морской воды, и смолы от портовых построек. Петров взглянул вниз. Заколоченные, брошенные, с изломанными зимними бурями и никем не исправленными изгородями, с серыми плешинами дворов стояли торговые склады и амбары. В пустой гавани торчало из воды корма затопленной грузовой лодки и чернели стволы причалов. Порт и гавань были мертвы. Вода казалась неподвижной, и только пустая бочка на ней медленно покачивалась у берега. Море лежало огромной спящей равниной, сливаясь на горизонте с небом. Над скалой, упавшей в море, летала одинокая чайка. Несладкие мысли о родине приходили теперь, глядя на спокойную гладь моря. «Что сулит эта тишина?» безразличные к человеческому горю. Почему море затихло, а не клокочет, как в зимние дни? В первый раз за шесть с половиной лет Пьетру пожалел, что пришла весна. Он сошел с выступа и долго шагал вдоль зубчатых стен, глядя на бурые плиты площадки с пробившимися между ними полосками ярко-зеленого мха. Тупая тоска наполняла душу, и неясные мысли громоздились в голове. Семь лет прошло, как он нанялся на галеру и покинул родину в поисках счастливых берегов. Что он видел за эти семь лет? Какие океаны и моря, какие волшебные страны, какие чудеса, каких невиданных людей, неведомых животных? Какое добыл себе богатство и счастье? Ни богатства, ни счастья не нашел он в мрачных стенах солдаи. Кого он может винить? Он сам продал себя этим людям, сам связал свою судьбу с их судьбой, он сам нынелся в солдаты и вот теперь должен будет защищать крепость от лютых врагов вместе с другими, такими же, как он, неудачниками, обманутыми судьбой или людьми. А если сарацины ворвутся в крепость, «Умереть? За что? За свое несчастье или за счастье начальников, за счастье купцов из предместий?» петров вспомнил, как прошлую ночь ему не спалось, а рядом на нарах шептались двое солдат, думая, что он спит. Один говорил, как больно ударил его на учение Данчьяри, только за то, что он замешкался, натягивая тетиву балестры а другой говорил все то, о чем думалось сейчас Пьетро, и уговаривал товарища бежать. Один из татар, возивших лес в крепость, предлагал солдату увести его, переодев в татарское платье, и даже денег не просил. Солдаты шептались до рассвета, и Пьетро боялся пошевельнуться, чтобы не испугать их. Он хотел было сказать им, что татары злейшие враги, Не лучше сарацин. Они заманят в горы и убьют там или бросят в лесу, откуда не выберешься, где бродят волки. Но не сказал. Может быть, потому что я и сам думал о необходимости испробовать все, чтобы спастись от неминуемой кибели. Долго шагал Пьетро, пока, наконец, бой барабана не вывел его из тяжелого раздумья. Он встал на выступ и смотрел на дворы крепости. Отсюда сверху они казались взбудораженным муравейником. Туда и обратно с одного двора на другой, к воротам, к складам и домам, ко двору замка Святого Креста, к башням и от них сновали люди, таща бревна, доски, мешки и вязанки хвороста, шагали валы в татарских повозках, Проезжали верховые, бегали и ходили люди, горожане и жители крепости. Они встречались, останавливались, о чем-то говорили и снова расходились. Кончались дневные работы и солдатские учения. Петру видел, как его товарищи входили в казарму с балестрами, как рафанати и дьянчари шли к консульскому замку и, видно, спорили о чем-то, потому что Рафанати, сняв шлем с головы, размахивал им перед носом старика, а тот, протягивая вперед руку, сжатую в кулак, словно вколачивал ею что-то. Видел, как в ворота въехал верхом на своей серой лошади секретарь консула, а за ним Аргузий на буланом коньке. Восточное предместье кипело пестрой толпой и в нем что-то вспыхивало красноватым блеском в лучах заходящего солнца. Оно быстро уходило за вершину Соколиной горы. Тень от западной стены затягивала площадку, и виднее стали по ее краям прорези узких желобов машикул для выливания смолы и кипятка. Когда Петров встал на выступ западной стены, над вершиной горы оставался лишь золотой венец сбрызнувшими от него в яркое небо лучами на горы на сады на дома предместья ложились сумерки ветер стих от водоемов потянуло холодной сыростью рождался туман как странно глядя на предместье петру никак не мог разыскать харчевни он долго присматривался Вот, казалось, ее крыша, белая стена и дверь. Нет, не то. Нет барана. Куда девалась харчевня? Становилось холодно. Раздался звон колокола. Прошептав молитву, Пьетро надел шлем. — Я поставлен здесь не барана высматривать, — подумал он, и, надев плащ, пошел кругом по выступу вглядываясь то в дальние еще светлые холмы на востоке, то в потускневшую гладь моря.